Глава 11. В Синеву. Аватар 2. Путь воды. 2022. Аватар 3. 2023. Аватар 4. 2025 и Аватар 5. 2026. Джеймс Кэмерон вероятнее перестанет дышать, чем прекратить масштабно мыслить. И он думал о большем, нежели о самом большом фильме всех времён и народов. Как только стали известны кассовые сборы Аватара, и все начали подсчитывать доходы и размышлять о том, что они означают, есть ли пределы суммы, которую может заработать один фильм, он подтвердил, что планируют не один, а несколько сиквелов. Повествование разрасталось как джунгли. Это было 1 апреля 2010 года. И сообщение запросто можно было принять за розыгрыш, учитывая, что работа над первым фильмом займёт ещё 13 лет. На деле пока эта аудиокнига находится в производстве, мы всё ещё ждём выхода Аватара 2. Первого в обещанной череде невероятных приключений Нави, которые выведут на новый уровень не только историю Джейка и Найтири, но и создание спецэффектов, и эпопею, которая стала венцом жизни и творчества Джеймса Кэмерона. Кэмерон был настолько занят непомерно разросшимся аватаром, что ему пришлось подыскивать пристанище для своих брошенных детей, что выходило с разной степенью успеха. Алита, боевой ангел. Этот фильм появился под таким названием. Наконец-то увидел свет. Кэмерон стал се продюсером, а режиссёром стал Роберт Родригес. Они были друзьями уже 25 лет. Родригес с гордостью называет Алиту упущенным фильм Джеймса Кэмерона. Действие манги Боевой ангел Алита, написанной Юкита Кишира, происходит даже не в будущем, а в будущем после будущего. 2563 год. 3 столетия после войны опустошения. В этой антиутопии мир чётко разделён на две: состоятельные люди в летающем раю Залима и нищие скитающиеся по Айрон Сити. Многоязыкие людские массы насыщаются зрелищами турниров по моторболу, бешенных гонок на роликах, в которых сражаются киборги. Алита Роза Салазар таит в себе ценнейшую боевую технологию, которая была утеряна 300 лет назад. Её обнаружил в мусорной куче доктор Идо Кристоф Вальц, который подобно Джеппетто дарит ей высокотехнологичное кукольное тело. Ей около 14 лет. Она девочка-терминатор и указатель пути к сиквелам Аватара. Искусственно созданная героиня Салазар, очередное исследование границ цифровой реальности, стало результатом передовых технологий захвата движения. И, как хвастался Кэмерон, только один её глаз имеет больше слоёв, чем весь Голум. Ее цифровое тело состояло из 7000 индивидуально созданных частей, разработанных в это Digital. Он оставался непричастным, предпочитая наблюдать за их успехами издалека. Я просматривал материалы каждую неделю. Я быстро пролистывал все, что было снято и было в процессе, и делал замечания, если необходимо. Рецензии вышли уклончивыми. Майкл Срэгоу в фильм «Коммент» оценил грубую жизненную силу грязного мегаполиса с ментальностью в духе отброс пожирает отбросы но в подвешенной концовке не происходит никакого катарсиса хоть она и намекает на продолжение франшизы на которую в премьеровых сборах в 404 млн долларов и бюджете в 170 млн долларов вряд ли хватит вдохновения Поскольку в 2019 году права на экранизацию окончательно перешли к Кэмерону, на Терминатор: Тёмные судьбы возлагались большие надежды, учитывая, что создатель приложил руку к сюжету. Режиссёру Дэдпола Тиму Миллеру выпала незавидная участь снять продолжение фильма с отцом-основателем в качестве продюсера. Обнуление хронологии после «Терминатора 2. Судный день» было достаточно умным шагом, равно как и воссоединение Линды Хэмилтон со Шварценеггером. Но они борются в перегруженном пересказе оригинала с новым универсальным CGI-терминатором «Рев-9» Габриэл Луна, бледной тенью ртутной опасности Т-1000. Шварценеггер, которому уже 70-х, полностью превратился в имученную шутку о стареющем Т-800, который стал для нас родным. Даже огромное количество спецэффектов не может компенсировать тот факт, что Кэмерон управлял проектом на расстоянии. После сборов 261 млн долларов по всему миру, франшиза Терминатор, кажется, выдохлась. Правда в том, что Аватар не был провозвестником нового порядка мироустройства. Это было отступлением от амбиций Кемерона и его мучительных методов к живому действию в дополненной реальности. Исходные материалы, с которыми он работал в начале творческого пути и считал, что они уже отжили свой век, понемногу начали использоваться вновь. Возвращение к декорациям, работе с моделями и объёмно-скульптурным гримом можно увидеть в Прометее Ридли Скотта. В циклах Звёздных войн все они появлялись и исчезали, пока Кэмерон дурачился, и в июне 2021 год компьютерная графика была поставлена на поток в обслуживании жанра супергеройских фильмов, которые не выходили за рамки клише. С ней стали вечно перебарщивать, забывая о её сопутствующей настоящему зрелищу роли Как сказал Стивен Спилберг, размышляя о постоянном цикле пиксельного вихря, кочующего из фильма в фильм, спецэффекты больше ни на кого не производят эффект. Даты выхода сиквелов «Аватара» откладывались уже в восемь раз. Это своего рода рекорд. Кэмерон в порыве оптимизма предположил, что первые два фильма выйдут в 2014 и 2015 годах. Затем в 2017 и 2018, потом в 2020 и 2021, а четвёртый и пятый двумя годами позже, при условии хороших кассовых сборов. Он предпочёл не использовать термин задержка. Это же не затянувшийся постпродакшн "Бесны" или "Титаника", они просто не были готовы к съёмкам. Написание сценария втормозило процесс. Если сценария нет, то и ничего нет. Так вздыхал он. Вдохновившись опытом совместной писательской работы над Тёмным ангелом, Кэмерон создал команду соавторов. Они встречались в течение 7 месяцев, чтобы вместе разработать и обсудить каждую сцену каждого фильма. Только после этого он поручил им написание сценариев, опасаясь, что они перестанут с вниманием включаться в работу каждый раз, когда мы переходим к другому фильму. Джош Фридман Вйна миров 2005 стал соавтором сценария Аватара 2. Рик Джафа и Аманда Сильвер в остание планеты обезьян работали над Аватаром 3, а Шейн Солерно Армагедон обеспечивал креативность в Аватаре 4. Аватар 5 же целиком достался Кемерону. В 2019 году набор предложенных названий просочился в сеть и вызвал волну насмешек. Это всё показалось неожиданно глупым. И Кэмерон решил подстраховаться. По его словам, Аватар, Путь воды, Аватар-несущий семя, Аватар-наездник Тулкуна и Аватар в поисках Хейвы были среди тех, что обсуждались. Лишь после появления сценариев можно было приступать к масштабному процессу художественной разработки. Каждый персонаж, каждое существо, антуражи, повторял он. Переделывать нужно было даже повзрослевших Найтири и Джейка. У него в запасе было столько времени, сколько требовалось, и это тоже может быть испытанием. Теперь у Кемерона есть свобода действий, как у Кубрика, уйти и творить чудеса, поднимая не только доходы студии, но и само утверждение Голливуда. Фильмы можно рассматривать и как часть длинной саги, и как самостоятельные драматические произведения, которые скорее можно сравнивать с фильмами Крёстного отца, чем с трилогией Властелин колец. Действительно, теперь это семейная сага, в которой дети Джейка и Найтири играют важную и сложную роль. Как спасители справляются с бытом? По замечанию Дэвида Томсона, Основной темой Кемерона может быть брак. Они остались выражением чего-то близкого его инопланетному сердцу. Действие Аватара 2 приносится на идиллическое океанское побережье Пандоры, царство морских обитателей. Так он смог поэкспериментировать с подводной съёмкой движения и создать морского дракона. Флагманский корабль, на котором размещается множество небольших морских судов, похожий на усовершенствованную версию Келдыша. В январе 2020 года Кэмерон опубликовал несколько концепт-артов. Мы можем видеть Нави на Банши, проносящихся над водами тропической лагуны. Джейк и Найтири, вернувшиеся Зои Салдана и Сэм Вортингтон, наблюдают за лазурной береговой линией с вершины утёса, а вдали Открытый океан. Нави смотрит на парящие скалы, сидя на спинах водных динозавров. Это намёк на ещё одну идеальную картину Земли, которую мы постепенно упускаем. За прошедшие годы актуальность экологического посыла Аватара выросла вдвое. Сейчас, 10 лет спустя, я оглядываюсь вокруг и вижу, что битва за биоразнообразие проиграна по всем фронтам. Нигадовал Кэмерон. Вырубка лесов, попирание прав коренных народов, утрата культуры и языков, загрязнение и повышение температуры океана и всё остальное. Он пообещал, что новые фильмы будут естественным продолжением всех этих тем и духовно близки к оригиналу. Кроме привлечения множества новых актёров, включая Мишель Йео, Эди Фалько и Джеймса Климента, исполняющих роли людей, и Клифа Кертиса, он Учаплен и Дэвида Тьюлиса в роли Нави, большое значение имело возвращение в мучение Кэмероновского цирка Кейт Уинслитт. И она снова оказалась под водой. Все обиды, связанные с тем, что Кэмерон не щадил её во время съёмок Титаника, были забыты, когда у неё появилась возможность, которой нельзя противиться шанс сыграть Нави Ронаулд, одну из обитателей рифов. Её роль была относительно небольшой и требовала лишь месяца съёмок. Винслит была готова ко всему, чтобы Кэмерон в неё не бросил и куда бы он её ни забросил. Теперь к пустому пространству добавился ещё и резервуар. Режиссёр был впечатлён. Она захотела самостоятельно выполнять всю работу под водой. Я сказал: "Хорошо, замечательно, но нам нужно будет научить тебя нырять". Сумев задержать дыхание для сцены длительностью в 7 минут, Винслет побил рекорд Тома Круза в фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев". Оставалось неясным, как именно вернуть Сигурни Вывер и Стивен Лэнга в роли злодея Кворича. Оба точно погибли в первом фильме. Ладно, дело вот в чём, усмехнулся Кэмерон. Если это научно-фантастический сериал, научно-фантастическая франшиза, можно вообще не умирать, если только это ДНК не исчезает из вселенной. И даже если так, всегда есть путешествия во времени. Когда ты хозяин вселенной, ты устанавливаешь правила. Во время создания сценариев Кэмерон уделял время И в это digital, чтобы капитально переделать устаревшую систему и вернуть захват движения и цифровое окружение, производственные процессы и цепи обратной связи к авангарду новейших разработок. Он даже переделал 3D-камеру, чтобы улучшить динамический диапазон. И вся эта штуковина весит 13 кг, хвастался он, разбирая камеру, чтобы посмотреть, как она работает. Я могу запросто положить её на плечо. Это умапомрачительно. Всё это делалось не быстро. Потребовалось полтора года, чтобы хакнуть код подводного захвата движения и выровнять движущееся зеркало поверхности. Но теперь можно было создавать виртуальное освещение на стадии производства, что означало возможность переделывать свет в сцене уже отснятой в пустом пространстве. При этом, следуя тенденции, надлежало возвратиться к приземлённым правилам кинематографа. Кэмерон считал это необходимым. На примере Аватара я понял, что чем больше в сцене компьютерной графики, тем больше съёмка должна основываться на реальной физике и оптике, что включает в себя и недостатки реальной оптики. Он стремился к тому, что назвал убедительной иллюзией. Во втором аватаре объём компьютерной графики увеличился до 85%. Когда 15 августа 2017 года в брендовой новой студии Manhattan Beach Studios начался производственный процесс, Кэмерон почувствовал освобождение. Потому что я уже 2 года сидел в сценарной пещере, шутит он. Повторяя формулу успеха, они снимали Захват движения в Лос-Анджелесе, затем пересекли Тихий океан и перебрались в Stone Street Studios для живых съёмок, а также использовали разные тайные локации. Но с двумя аватарами, следующими один за другим, работа только с Захватом движения растянулась на 130 дней, а съёмки в Новой Зеландии грубо были прерваны глобальной пандемией. Производство первых двух сиквелов, а также треть съёмок для Аватара 4 завершились только в июне 2020 года, почти 3 года спустя. Поэтому Аватар 2 вновь откладывается до 16 декабря 2022 года. Кэмерону исполнится 68 лет. Тем временем в 2019 году произошли и другие потрясения, с которыми пришлось считаться. Дисней завершила покупку 20th Century Fox, неспокойного, но все же близкого по духу пристанища Кэмерона со времен «Чужих». Было поистине грустно прощаться со студией, ставшей частью империи Марвел, Пиксар и Лукасфильм. Многообещающие аватары поспособствовали установлению ценника «Дисней». в 71 миллиард долларов за покупку всей студии. Но дипломатичному Кэмерону пришлось смириться с тем, что теперь он обитает в пруду, где водится очень крупная рыба. С самого начала Кэмерон действовал нестандартно, являясь исключением, а не правилом. Он не столько бросал вызов моде, сколько становился над ней, с удовольствием увиливая от разговоров, пока не был готов выйти на поверхность. Был ли хоть один режиссёр, который так неудачно начал свою карьеру и добился такого ошеломляющего успеха? Возможно, именно поэтому его не касаются критические оценки, книги и статьи, высокопарные академические дебаты, как касаются они Спилберга, Копполы, Скорсезе или даже Скотта. Речь идёт о науке, и лишь изредка об искусстве. Есть и те из нас, кто все еще любит раннего Кэмерона, выходящего на улицы и превращающего мир в техно-нуар. Движущая сила наслаждения и то, что Томпсон назвал расслабленной экономичной атмосферой его ранних триллеров. Это ясность. Я думаю, со временем его будут все больше и больше ценить как великого режиссера, говорит Марк Голдблад, монтажер «Терминатора», потому что его фильмы, они работают. Возможно, правильнее будет сравнить его с классической традицией Сесила де Милля, Джона Форда, Дэвида Лина, Говарда Хоукса, великих постановщиков, но в нем есть пыл Фрэнка Капры или Уолта Диснея. Невероятный успех видоизменяет всю картину, то, как он сформировал индустрию вокруг себя. Он самый успешный творец всех времен, но это же означает, отрицание его силы метафоричности и использование им научной фантастики для отражения человеческих слабостей. Его фильмы затрагивают в человеке нечто первоосновное. Все они по сути об инстинкте выживания. Его ответ на вопрос, какой совет он бы дал начинающим режиссёрам, приводит в изумление: "Живите, действуя. Выходите наружу и набирайтесь опыта, чтобы перенести его в технологии". Вы же ни черта не знаете. Вы не можете сказать ничего нового. Разве он не пришёл в кино испахнущий потом и солью рабочей жизни, водя грузовики, управляя машинами и продавая бензин? Он воплощает свои мечты в реальность, от глубоководного дайвинга до полёта на воздушном шаре. Его жажда жизни это страсть, которая движет его фильмами в высший сорт эмоциональной связи. При всей приверженности науке, головокружительном владении техникой своего дела, божественной репутации, Кэмерон режиссёр действующий наиболее инстинктивно, визионер, поробощённый потребностями аудитории, неудержимый